Мы об слышали в разных городах, и в Москве, и в Ленинграде, и в Одессе. В каждом городе утверждали, что это случилось именно у них. рассказывая, что в какой-то газете об этом даже писалось. История нам понравилась. Мы решили на ней остановиться. Но прежде чем начинать работу над сценарием, нам хотелось убедиться в достоверности этого происшествия. Мы искали газету но тщетно. И дурно бы непосредственно познакомиться с человеком, замешанным в столь необычном и столь гуманном преступлении. Мы обращались с запросами в юридические учреждения, но не смогли найти следов подобного судебного дела. И наконец мы поняли, что это вымышленная история, легенда, принёсшая обличие самделешному случая. Отсутствие реального жизненного прототипа сильно озадачило нас. Однако не настолько, чтобы отказаться от самой идеи воплощения его средствами искусства. Короче говоря, в «Берегись автомобиля» основная сюжетная схема практически без всяких изменений была взята нами из жизни, вернее, из легенды. Сразу же возникла проблема: в какое русло направить сюжет? То, что надо писать комедию, не вызывало сомнений. Но и комедия могла быть разной. Сначала думали сделать нечто вроде вестерна, Автомобильные погони немыслимые комедийные трюки, стремительность и динамик. Герой фильма Аля Робин Гуд, Как и подобает всякому благородному разбойнику, он совершает подвиги легко, непринужденно и победно. Словом, всё шло к тому, но создать лихой, но незамысловатый фильм во славу всеобщей добродетелей и высшей справедливости. Вестерн, как правило, жанр облегченный. Его положительные герои выкрашены в одну розовую краску, отрицательные только в черную. При такой трактовке, конечно, не могла идти речь ни о показе широкой социальной картины общества, Мне созданием интересных ярких характеров и мы отказались от мысли сделать комедийный автомобильный вестерн. Попытались приспособить эту историю к другому. Захотелось поточнее взвесить традиционно общечеловеческие категории добра, зла, благородства, подлости, справедливости. Поэтому мы предпочли парадоксальные, извилистые ходы вглубь прямому движению по плоскости. Наш герой честный человек по сути, но по форме он жулик. Справедливый и благородный по первому впечатлению отставник по сути махровый спекулянт. Следователь, которому подобает быть по долгу службы твёрдым и решительным, позволяет себе иметь человеческие слабости, то есть На поверку оказывается очень мягким, добрым, сговорчивым. Такого рода перевёртывания и выворачивания характеров, должностей и ситуаций встречалось в нашем сценарии довольно часто. Но, понятно, не ради забавы мы это делали. Мы стремились отделить формальные стороны каких-то жизненных явлений от их сущности. Для этого и потребовались эксцентрические приемы анализа действительности. Больше всего хлопот нам доставил главный персонаж. По своей социальной сущности он, конечно, Робин Гуд, Налепить образ очередного благородного разбойника не хотелось. Героя пришлось изобретать. Правда, не совсем заново, Мы опирались на известные традиции литературы и кино. Дон Кихот Чепиновский Чарли князь Мышкин — вот три основных источника нашего героя. Нам хотелось сделать добрую грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, а на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно этот человек большой, чистосердечный ребенок. его глаза, широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова простодушны, сдерживающие центры не мешает его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин.